Глава седьмая. Мудрость Толомьеса. Одни пели, другие болтали. Голоса сливались в нестройный шум. Толомьес прекратил его. «Полно молоть вздор, да еще без передышки!» — воскликнул он. «Для блестящей беседы надо обдумывать слова. Избыток импровизации понапрасну опустошает ум. Откупоренное пиво не пенится. Не спешите, господа!» Давайте внесем в нашу попойку величие. Будем есть сосредоточенно, будем пировать медленно, не надо торопиться. Взгляните на весну. Если она поторопится, то прогорит, вернее сказать, замерзнет. Чрезмерное рвение губит персиковые и абрикосовые деревья. Чрезмерное рвение убивает изящество и радость хороших обедов. Не слишком усердствуйте, господа. Гримо де Лариньер вполне согласен на этот счет с талейраном Речь идет о циничном изречении Талейрана, обращенном к политикам. Главное — поменьше усердия. Гримо де Лариньер, французский литератор конца XVIII — начала XIX века, автор восьмитомного шуточного альманаха Гурманов. Послышался... Глухой ропот. Толомес, оставь нас в покое, сказал Блашвель. Да лой тирана, заявил Фамель. Да здравствует кабак, кабацкое зелье, кабацкое веселье, вскричал Листолье. На то и воскресенье, продолжал Фамель. совершенно трезво, добавил Листолье. Толомьес, произнес Блашвель, оцени мою канальскую выдержку. — Да, поистине. — Монканальмскую, — скаламбурил Толомес. Эта посредственная игра слов произвела действие камня, упавшего в болото. Маркиз Монкальм был знаменитый в то время райлист. Все лягушки немедленно умолкли. Друзья, — вскричал Толомье с тоном человека, который опять стал пользоваться авторитетом. — Придите в себя. Право же, этот каламбур, упавший с неба, не стоит того, чтобы его встретили таким оцепенением. Далеко не все, что падает оттуда достойно восторженного почитания. Каламбур — это помет парящего в высоте разума. Шутка падает куда попало, а разум, разрешившись очередной глупостью, уносится в небесную лазурь. Белесоватое пятно, расползшееся по скале, не мешает полету кондора. Я не собираюсь оскорблять каламбур, я уважаю его, но в меру его заслуг не более. Все самое возвышенное, самое прекрасное и самое привлекательное в человечестве, а может быть и за пределами человечества, забавлялось игрой слов. Иисус Христос сочинил каламбур по поводу святого Петра, Моисей — по поводу Исаака, Эсхил — по поводу Полиника, Клеопатра — по поводу Октавия, Заметьте, что Каламбур Клеопатры предшествовал битве при Акциуме, и без него никто не вспомнил бы о городе Торине, что по-гречески значит «поварешка». А теперь возвращаюсь к моему призыву, братья мои. Повторяю вам, поменьше рвения, поменьше суматохи, поменьше излишеств, даже в остротах, в радостях, в веселье и в игре слов». Послушайте меня, обладающего благоразумием Амфиарая и Лысиной Цезаря. Все хорошо в меру, даже словесные ребусы. Во всем должна быть мера. Стих из сатир Гурация. Все хорошо в меру, даже обеды. Вы, сударыня, любите яблочные оладьи? Так не злоупотребляйте же ими. Даже яблочные оладьи требуют здравого смысла и искусства. Обжорство карает самого обжору. Расстройство пищеварения уполномочено Господом Богом читать мораль желудком. Запомните, каждая наша страсть. Даже любовь обладает своим желудком, который не следует обременять. Нужно уметь вовремя написать на всем слово «конец». Нужно обуздывать себя, когда это становится необходимым, запирать на замок свой аппетит, загонять в кутузку фантазию и отводить собственную особу в участок. Мудрец тот, кто способен в нужный момент арестовать самого себя. Доверьтесь мне хоть немного. Из того, что я как-никак занимался юридическими науками, а это подтверждают сданные мною экзамены, из того, что я знаю разницу между процессом, подлежащим разбирательству, и процессом, находящимся в производстве, из того, что я защищал по латыни диссертацию на тему о способах казни, применявшихся в Риме во времена, когда мунаций Деменс был квестором по делам об отцеубийстве, из того, что я, по-видимому, буду доктором права, Из всего этого, мне кажется, не так уж безусловно следует, чтобы я был круглым идиотом. Я рекомендую вам умеренность в желаниях. И я прав. Это так же верно, как то, что меня зовут Феликс Толомьес. Счастлив тот, кто сумел вовремя принять героическое решение и отречься как Сулла или как Ориген. Сулла Луций Корнелий 138-78 годы до нашей эры римский полководец и государственный деятель, известен в истории как жестокий узурпатор, за год до смерти Сулла отказался от власти и вернулся к частной жизни. Ориген — христианский философ II-III веков. Во время гонения на Александрийскую церковь в 216 году удалился в Палестину. Фаворитка Слушала с глубоким вниманием. «Феликс», — сказала она, — «какое красивое слово! Мне нравится это имя. Оно латинское. Оно значит «счастливец». Толомьес продолжал. Квириты, джентльмены, кавальера, друзья мои, хотите не чувствовать больше плотского вожделения, обходиться без брачного ложа и пренебречь любовью?» «Нет, ничего проще. Рецепт таков. Лимонад. Усиленные физические упражнения. Тяжелая работа. Надрывайтесь, ворочайте каменные глыбы, не спите, бодрствуйте, пейте селитренные напитки и отвары из кувшинки, наслаждайтесь эмульсиями из мака и перца, приправьте все это строгой диетой, умирайте от голода» а ко всему этому прибавьте холодные ванны, пояс и страв. Не забудьте свинцовую примочку, омовение свинцовым раствором и припарки из сахарной воды с уксусом. — Я предпочитаю женщину, — сказал Листолье. — Женщину, — возразил Толомес. берегитесь женщины. Горе тому, кто верит в себя ее изменчивому сердцу. Женщина вероломна и изворотлива. Она ненавидит змею из профессиональной зависти. Змея — это ее конкурент. — Толомьес, ты пьян! — вскричал Брашвель. — И еще как! — добавил Толомес. В таком случае будь весел! — продолжал Брашвель. — Согласен! — отвечал Толомес. Наполнив стакан, он встал. — Слава вину! Ныне пою тебя вак. Прошу прощения, удам, это по-испански я сказал. И вот доказательство, сеньоры. Каков народ, такова и посудина. Костильская Арроба вмещает шестнадцать литров. Канторо Валиканте двенадцать. Алмут Канарских островов двадцать. Квартин, Болеарских островов двадцать шесть, бочка царя Петра тридцать. «Да здравствует этот царь, который был великаном, и да здравствует его бочка, которая была еще больше, чем он!» Сударыне дружеский совет. «Не стесняйтесь путать своих соседей, сделайте одолжение. Ошибаться — неотъемлемое свойство любви». Любовное приключение создано не для того, чтобы ползать на коленях и доводить себя до отупения, словно английская служанка, которая натирает мозоли на коленках от вечного мытья полов. Оно создано не для того, и оно весело впадает в ошибки. Это сладостное любовное приключение. Кто-то сказал, человеку свойственно ошибаться. Я же говорю, влюбленному свойственно ошибаться. Сударыне! «Я боготворю вас всех! О, Зефина! О, Жозефина! Ваша неправильная личка было бы прелестно, если бы все в нем было на месте. У вашей хорошенькой мордочки такой вид, словно однажды кто-то нечаянно сел на нее. Что касается фейворитки, о, нимфы и музы!» Как-то раз, переходя через канаву на улице герен буасо Блашвель увидал красивую девушку, которая показывала свои ножки в белых туго натянутых чулках. Этот пролог понравился ему, и он влюбился. Девушка, в которую он влюбился, оказалась фавориткой. О, фаворитка, у тебя ионические губы. Некогда существовал греческий живописец по имени Эфрион, прозванный живописцем уст. Только этот грек был бы достоин нарисовать твой род, Слушай же. До тебя не было в мире существа, достойного его кисть. Ты создана, чтобы получить яблоко, как Венера, или чтобы съесть его, как Ева. Красота начинается с тебя. Только что я упомянул Еву. Это ты сотворила ее. Ты вполне заслуживаешь патента на изобретение хорошенькой женщины. О, фаворитка, я больше не обращаюсь к вам на «ты», ибо перехожу от поэзии к прозе. Вы упомянули о моем имени. Это растрогало меня. Но кто бы мы ни были, не надо доверять именам. Они обманчивы. Меня зовут Феликс, но я очень несчастлив. Слова лгут. Не надо слепо верить тому, что они как будто бы обозначают. Было бы ошибкой обращаться за биарнскими пробками в Льеж, а за льежскими перчатками в Биарн. Мисс Далия. На вашем месте я бы назвал себя розой. Цветок должен обладать ароматом, а женщина — умом. Я ничего не скажу о Фонтине. Это мечтательница, задумчивая, рассеянная, чувствительная. Это призрак, принявший образ нимфы и облегшейся в целомудрие монахини, которая сбилась с пути и ведет жизнь грязетки, но ищет убежище в иллюзиях, которая поет, молится и созерцает лазурь, не отдавая себе ясного отчета в том, что она видит или делает. Это призрак, который устремил взор в небеса и бродит по саду, где летает столько птиц, сколько не насчитаешь во всем видимом мире. О, Фантина, знай! Я — Толомьез. Всего лишь иллюзия. Да она и не слушает меня, эта белокурая дочь Химер. Итак... Все в ней свежесть, пленительность, юность, нежная утренняя прозрачность. О, Фантина дева, достойная называться маргариткой или жемчужиной, вы сама расцветающая заря. Сударыня, второй совет. Не выходите замуж. Замужество — это прививка. Быть может, она окажется удачной, а быть может и неудачной. Избегайте этого риска. Впрочем, что я? О чем я говорю с ними? Я только даром теряю слова. Там, где речь идет о свадьбе, девушки неизлечимы. Все, что можем сказать мы, мудрецы, не помешает жилетницам и башмачницам мечтать о мужьях, осыпанных бриллиантами. Ну что ж, пусть будет так. Но вот что вам надо запомнить, красавица. Вы едите слишком много сахара. У вас только один недостаток, о женщины, вы вечно грызете сахар. О, пол грызунов! Твои хорошенькие беленькие зубки обожают сахар. Так вот слушайте внимательно. Сахар это соль. Всякая соль сушит, а сахар сушит сильнее, нежели все остальные соли. Он высасывает через вены жидкие элементы крови. Отсюда свертывание, а затем застой крови. Отсюда бугорки в легких, отсюда смерть. Вот почему сахарная болезнь граничит с чехоткой. И так не грызите сахар, и вы будете жить. Перехожу к мужчинам. Господа, одерживайте победы. Без зазрения совести отнимайте возлюбленных друг у друга. Сходитесь, расходитесь с дамами, как в кадриле. В любви нет дружбы. Где есть хорошенькая женщина, там открыта дорога вражде. Никакой пощады, война не на жизнь, а на смерть. Хорошенькая женщина — это повод к войне. Хорошенькая женщина — это повод для преступления. Все набеги, какие знает история, вызваны женской юбкой. Женщина по праву принадлежит мужчине. Ромул похищал Сабининок, Вильгельм — саксонок, Цезарь — римлянок. человеку, у которого нет возлюбленной, парит, как ястреб над чужими любовницами. Я обращаю ко всем этим несчастным бабылям великолепный клич Бонапарта, который он бросил итальянской армии солдаты... У вас ничего нет, у врага есть все. Толомьес остановился. Передохни, Толомьес, сказал Блашвель. И тотчас Блашвель затянул, а Листолье и Фамель дружно подхватили одну из тех песен с жалобным напевом, какие поют мастеровые. Песен, состоящих из первых попавшихся слов, рифмованных или даже вовсе без рифмы, столь же бессмысленных, сколь бессмысленны движения веток и шум ветра, песен, которые зарождаются в дыму трубок, улетая и исчезая вместе с ним. Вот каким куплетом ответила эта троица на речь Толомьес Отцов-глупцов не в меру Снабжали прихожане, чтобы клермон тонеру стать папою в Сен-Жане, но кто родился шляпой, вовек не будет папой, и у отцов-глупцов приход забрал обратно весь доход. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы охладить импровизаторский пыл Толомьеса. Он осушил свой стакан, вновь наполнил его и продолжал. Далой мудрость! Забудьте все, что я вам говорил. К чему нам благомыслие, благонравие, благопристойность? Предлагаю тост за веселье. Будем веселы. Пополним наш курс юридических наук без рассудством и пищей. Да здравствует процесс судоговорения и процесс пищеварения. Пусть юстиниан и пирушка вступят в брак. О, радость глубин! Живи, мироздание! Мир — это крупный бриллиант. Я счастлив. Птицы изумительны. Как празднично все кругом. Соловей — это бесплатный элевью. Приветствую тебя, лето! О, Люксембургский сад! О, Георгики, которые разыгрываются на улице принцессы и в аллее обсерватории! О, задумчивые солдатики! О, прелестные нянюшки! Они пасут детей и попутно забавляются любовью. Мне могли бы понравиться американские пампасы, не будь у меня аркад Одеона. Душа моя уносится в девственные леса и в саванны. Все прекрасно. В сиянии лучей жужжат мухи. Солнце чихнуло и родил скалибр. Поцелуй меня, Фонтино. Он ошибся и поцеловал Фейворитку.